Глава 25. Лекарь. Лошадка начала сдавать через пару часов, хотя уже на втором после села Холме Тар поглянулся и избавил ход. В конце концов пришлось спешиться и идти рядом с конягой. Тут недалеко большое село, заметил Тарп, как-то странно поглядывая на Лука. Ещё с десяток лиг и будем на месте. Оттуда до Акка степь. Помню. Ответил Лук: "Бывал. Там ещё сторожевая башня и отряд стражи, 10 человек или даже меньше. И село огорожено. Стена высотой в 2 гроста, глинобитная". Да, кивнул Тарп. "Было время, когда каждый клан сражался за себя, друг на друга нападали. Кровь лилась рекой. Говорят, что тогда и пагуба была хридка. А зачем она? И так сплошная пагуба". Как раз по этому селу граница проходила между землями клана Солнца, клана Тьмы и клана Руки. А теперь что за холостное село? Даже не перекрёсток. На Хурнай только травяные просёлки, и то не везде. Хотя на юг можно отправиться по краю степи, вдоль последних рощиц. До моря лик полтораста. Не заблудишься. Но башня всё-таки есть, уточнил Лук. И десяток стражников». Башни есть, почесал затылок Тарп, но без зеркал. Зеркальные сообщения только через Хиландов доль моря. Точно так, опять согласился Лук. Курнай акт Варса, а от Варса к Сакхару зеркального сообщения нет, опять-таки только к Хилану. Впрочем, в Сакхаре я не бывал. Оно там и не нужно, пожал плечами Тарп. Когда пагуба начинается, клан у смерти достается первому. Какие там сообщения? Позволила бы пустота хоть до оплота добежать. Наверное, оплоты у них не чета здешним, предположил Лук. А то ведь давно бы уже стерся весь клан смерти. Да, задумался Тарп, оплоты у них что надо. Повисла пауза. Лошадь начала понемногу успокаиваться, хотя и косила тревожным взглядом на спешившихся седаков. Рощи вокруг сменились маленькими рощицами, на холмистых лугах появились известковые залысины. Кое-где попадались раскидистые одинокие дубы. Наконец Тарп снова подал голос. Ты меч не протёр. Не нужно, процидил сквозь зубы Лук, обойдётся. Но ну, как знаешь, заметил Тарп. Клинок я твой не рассмотрел, но уж больно легко он распустил эту мерзость. "Да", согласился Лук. "Хороший у меня меч". "Жаль я пыль глотал", прищурился Тарп. "Не разглядел, как ты всё это устроил". "Не скромничай", заметил Лук. "Я ещё на ноги не успел встать, а ты уже верхом на лошади был. Я бы и на две лошади забрался", признался Тарп. Хантыжиджи в пламени как в клетке метался. Но он от нас не отстанет. Скорее от того, кого загонял, предположил Лук. Теперь и от нас, предположил Тарп. Мы его обидели. А вот и тот, кто мне нужен. Вот ведь бестолочь, повернулся к подходившему к сторожевой башне Луку и Тарпу Харава. Не верит На башне, которая была устроена прямо поверх вросшего в землю оплота, стояли двое стражников и степенно почесывали распаренные жарким летним днем спины, пропихивая под кольчужницы что-нибудь длинное. Один приспособил для этого кинжал, другой — стрелу. У коновизи стояли две кобылы, еще две держал под узцы хораба. В полусотни шагов от башни хлопал на легком ветерке незакрытой дверью низкий дом, судя по неухоженности и мусору, казарма, за которой паслись ещё 4 стреноженные лошади. Впереди раскидывалась степь. Дорога миновала башню, дугой огибала ближайший холм и скрывалась за следующим. Справа на четверть лиги тянулась обветшалая глиняная стена, из-за которой торчали коньки крыш. С угла к древнему сооружению мастился, судя по широкой двери и выставленным вдоль стены с камьям трактир. Харава смирил быстрым взглядом тарпа и лука и снова поднял глаза вверх. Послушай, дозорный, последний раз пытаюсь тебя предупредить. Вот по этой дороге ми сегодня, так завтра к твоей башне подъедет ловчий пустоты, который при остром желании Стрясёт тебя с верхушки, как перезрелое яблоко. О чём я знаю, может, ты всё это выдумываешь, хмыкнул стражник. И не надо пугать меня пагубы. Мы тут поганные все. Нас ещё с младенчества пагубы пугали, так что пугалка стёрлась давно. А потом под нами оплот, на край случай закроемся и отсидимся. «Ну, ты воду хотя бы во плоти поменял», — заметил Харава. «Протухло уже». «Небо потемнеет и поменяю», — степенно ответил стражник. «Эй!» — окрикнул служивого Тарп и вытянул из ворота ярлык. «Я старшина южной башни Хелана Тарп. По этой дороге идет ловчий пустоты. В деревнях, жители которых не успевают убежать, он затевает ворожбу». при которой всякий раз убивает человека. В деревеньке на той стороне речки выломал дверь оплота и извлёк из него девчонку, которую убил уже с этой стороны речки. Если он придёт сюда, а он придёт, не пытайся с ним биться. И ещё он питается человечиной. — Ты старшина в Хелане, у себя и командой, — отозвался дозорный. — А тут земли урая зены. «Дураки везде одинаковы», — сплюнул Тарп. «Да пусть бьется», — скривился Харава. «А как еще проредить это воинство? Когда в государстве долго нет войн, то количество дураков превышает все мыслимые пределы». «Если бы в войнах страдали только дураки», — махнул рукой Тарп. «Пожалуй, ты прав», — вздохнул Харава. «Ходил к старости, говорю, на твое село надвигается маленький кусочек пагубы». Нужно отойти хотя бы за холм. Он вроде не сходил с дороги. Так тот обвинил меня в желании оборовать оставленные дома и добавил, что пока стража с башни не спустется, и село с места не двинется. Ну, может быть, хантажит же и в самом деле не тронет село, спросил Лук. Это Кай, представил спутника Тарп. Мой случайный попутчик. «Может, и не тронет!» — раздраженно кивнул Луку и снова поднял голову к дозорным Харава. «Если удовлетвориться мякотью этих дураков!» «Э-э!» — возмущенно крикнул сверху стражник. «Кого ты назвал дураком?» «Забери их всех, пустота!» — махнул рукой Харава. «Слово «мякоть» придурков не смущает, а то, что их обозвали дураками...» пока ещё беспокоит. Ха, пошли к трактиру, надо перекусить. А ловчий пустаты? спросил Тарп. Появится здесь только завтра, ответил Харава. А если он лишился коня? спросил Лук. Коня? удивился Харава. Он ехал на коне? Ну, Тарп почесал затылок. На чём-то он ехал, судя по тому, как это выглядело по следам копыт. Оно было конём. Но потом превратилась в какую-то кошку, гигантскую кошку или варана в шерсти, не успели разглядеть. И именно этой твари он лишился, уточнил Харава, вышагивая к трактиру. "Точно так", согласился Тарп. "Но при этом и мы лишились одной лошади". "Ну, я заметил", задумался Харава. "Но почему вы живы? Этот ловчий должен был взять вас Чоплин кивнул меньше, чем за 5 секунд. Он оказался заперт, объяснил Лук. Пламени добавил Тарп. Он как раз затеял очередную ворожбу. Пламя взметнулось высоко. На крови, уточнил Харава. Ну да, неуверенно ответил Тарп. Селянку убил. Проткнул чем-то, и пламя поднялось выше плеч. Мне показалось, что он не смог выбраться, а мы не стали его дожидаться. «Порой мудрость просыпается вовремя», — заметил Харава, прихватывая лошадей у конвизи. «Но зверя вы как-то сумели убить». «Это сделал он», — показал на Лука Тарп. «Повезло», — коротко бросил Лук. «Зверь, наверное, был голоден. Он занялся кобылой Тарпа, отвлекся. Вот и мы и сейчас развлечемся», — провормотал Харава. сдёрнул с седла одной из лошадей суковатую палку и закричал на входе в трактир. Хозяин, хозяин! Надеюсь, ты ещё не успел убежать в ближайший овраг. Как выяснилось, хозяин точно так же поглядывал на дозорных, как и всё село, поэтому оказался на месте да не один, а вместе с женой с трепухой и шустрым мальчишкой. Лук вспомнил Харка, потом Хасми, Негу. и проглотил возникший в горле комок. «Я угощаю!» — объявил Харава и заказал жаркое овоще и вино. Хозяин тут же отвесил мальчишке под затыльник, отправляя его в погреб за вином, а сам побежал к стрепухе. «Нашел все-таки!» — с усмешкой посмотрел Харава на Тарпа. «Уж прости, приятель, но из-за как отбыть меня вынудили обстоятельства». Запахло нехорошо в городе. Еле успел покинуть дорогие мне улицы. Да, кивнул Тарп. И в самом деле едва успел. Я видел, что в апідже сотворил с твоей комнатой. Лекарскую тукон просто разнёс. Но до меня не добрался, рассмеялся Харава. И уже не доберётся, прищурился Тарп. Неужели? наклонил голову Харава. Точно, кивнул Тарп. Нашёлся какой-то умелец, прикончил ловчего. А этот, что от тебя хочет? А, ты его не спросил? Поднял брови Харава. Нет, признался Тарп. Так и я не спрашивал, потёр виски сухими пальцами Харава. И не собираюсь. Мне хватает ощущений, которые меня спасают. Вот сейчас ты кое-какие мои ощущения объяснил, но не все. Эх, ну да ладно. Признаюсь, бегать уже надоело. Вот двух лошадок завёл, чтобы в случае чего убегать быстро. Если этот лобчей пустоты побежит, не всякая лошадь унесёт от него. Но он не побежит, уточнил Тарп. Нет, задумался Харава. Пока что нет. А может он оседлать обычную лошадь, спросил Лук. Может, кивнул Харава. Если удержется и не сожрёт её. Так-то всякая зверюга будет от него шарахаться. Но он может заставить её служить себе мёртвой. Правда, такой лошади хватает не надолго. Лек 50, и она рассыпается по суставам. Откуда ты всё это знаешь? Нахмурился Тарп. Слушаю умных людей, кивнул подбежавшему с подносом мальчишке Харава. Читаю то, что наблюдательные люди записали в старых книгах. Смотрю, то, что вижу, пытаюсь понять. Тогда скажи мне, лекарь. Тарпот отодвинул блюдо, наклонился к столу. Скажи мне, почему эта тварь преследует тебя? А почему меня преследуешь ты? Прищурился Харава. Вы ешьте, ешьте. Боюсь, не скоро вам придётся снова посидеть за столом. И всем вместе, и по отдельности. Хозяин. Харава обернулся к трактирщику, который застыл у двери, поглядывая на дозорную башню. — А давай-ка быстренько сооруди нам три мешочка, да положи в каждой по десятку твёрдых лепёшек. По пласту солонинки, вяленого мяса добавь, только хорошего. И по среднему меху осеннего вина. Да не забудь по мере соли в холстине. Сделаешь хорошо, ещё приеду. Хозяин кивнул, побежал в кладовую, а храва пробормотал в полголоса. — Приеду ещё, если будет куда приехать. «Так почему ты меня преследуешь, Тарп?» «Я уже говорил». Старшина забросил в рот кусок мяса, нервно его прожевал, глотнул вина из деревянного кубка. «Мне нужно снадобье. И спросить надо кое-что». «Кое-что?» — переспросил Харава. «В прошлый раз ты интересовался цветом глаз. Какого цвета у меня теперь глаза?» «Теперь черный», — процедил сквозь зубы Тарп. «Тарп». Теперь чёрные, вон как у Кая, точно такие же. В прошлый раз мне почудилось, что у тебя вообще глаз нет. А завтра, может быть, будут зелёные или красные. Я не колдун, чтобы вражбу твою расплетать. Я страшена южной башней Хелана. — А я лекарь, — улыбнулся Харава. — Как бы меня ни звали, лекарь. Теперь лекарь. А кем был когда-то, почти уже забыл. Теперь я простой человек. Он тоже я могу тебе сказать, говорю, что не могу, не говорю. Ты идёшь за мной, чтобы получить лекарство для своего благодетеля. Хорошо, я тебе его дам. И не попрошу лишней монеты, разве только одну услугу. Ты хочешь выведать имя отца зеленоглазого мальчишки, но я тебе его не скажу. И не потому, что не знаю, а потому, что пользы это тебе не принесёт. Никакой пользы. Пойми одно, парень, Пагуба ещё не наступила, но уже клубится. Псы ещё не спущены, но их поводки уже натянуты, скрипят от надрыва. Если ты, старшина, найдёшь этого парня и даже сумеешь убить, то ты не остановишь пагубу. Ты только бросишь кость этим псам. А если я заставлю тебя сказать. Вскочил на ноги Тарп и выхватил из ножен меч. Тихо выставил ладонь в сторону лука Харава. Потом медленно встал, взял в руки суковатый посох. «Если бы, старшина, я боялся горячих парней, я бы не бродил по дорогам тикана. Тебе еще предстоит научиться держать себя в руках. Гнев — это пропасть, огненная пропасть. Хочешь справиться с гневом — не убивай его в себе. Но держи холодным, чтобы самому не обжечься. А ну-ка, попробуй так». Харава развернул посох, поднял его на вытянутых руках, сделал один шаг в сторону. Другой и вдруг щёлкнул тонким концом по лезвию меча Тарпа. Старшина зарычал, взмахнул мечом. Хараву подставил под удар посох, а когда вместо звука разрубаемого дерева раздался звон, меч отскочил. Лекарь ловко перекинул деревяшку из руки в руку, и вот уже оружие старшины зазвенело, упав на пол. Тарп замер в недоумении. Что-то похожее уже со мной случалось, пробормотал он негромко. Правда, в прошлый раз это было сделано мечом, но соперник сделал это не глядя. А ведь я мог перебить тебе кисть руки, заметил Харава и вернулся к столу. Садись, старшина, ешь. Я не шутил, когда говорил, что не скоро вновь придётся присесть за стол. Тарп опустил голову, подошёл к мечу, поднял его посмотрел на лезвие, скрипнул зубами, убрал меч в ножны, вернулся за стол. Послушай, Харава отпил вина, закрыл на мгновение глаза. Если ты убьёшь моряка, который поднял парус на корабле и вывел его в открытое море, ты не остановишь эту надвигающуюся бурю. Подумай ведь, когда твоё судионушко будет бросать с волны на волну, как раз этого глупого моряка тебе может и не хватить. Ну, хватит об этом. Вот. Харава сдвинул на живот поясную сумку, вытащил из неё холщовый кисет, высыпал на стол крохотные жестянки и глиняные пузырьки, после чего начал убирать их один за другим обратно, пока на столе не остался крохотный свёрток. Харава осторожно и медленно развязал атласный шнур, которым был перехвачен свёрток. Развернул сначала кусок бархатной ткани, затем полоску пергамента тонкой выделки, испёчрённую письменами. После этого настал черёд жёлкового платка. Внутри оказалась бутылочка из зелёного стекла, пробка которой была залита сургучом. Лекарь поднял её, осторожно встряхнул, посмотрел через стекло на окно. Внутри бутылочки переливалась вязкая тёмная жидкость. Хоро расправил платок и также осторожно и медленно в обратном порядке повторил все действия по распаковыванию чудодейственного средства. Потом протянул свёрток тарпу. Вот, если твой благодетель до того, как лишился мужской силы её имел, то подействует безотказно. Запомни, принимать по одной капли на язык сразу после полудня в течение недели каждый день. Потом раз в неделю, месяц. Потом раз в месяц, один год. На этом всё. Тут хватит, чтобы вылечить десяток таких, как квен. Если есть сомнение, что это не яд, можешь лизнуть сам, хотя я бы пожалел твою жонушку. Но она ведь в Хелане осталась, а воиводы, как тут ходят слухи, вот был в Хурнай, большая тулия собирается. Новый смотритель готовится к рукоположению Иши. Тарп молча взял свёрток, выдернул из-за пазухи сразу три шнура, на которых висели ярлык старшины, знак клана чистых, клана паркуи, маленький белый щит и кесет. Убрал свёрток в кесет и заправил ценности под рубаху, снял с пояса кошель. — Нет, — покачал головой Харава, — выставил бы счёт монет в десять золотом, но не теперь. Скоро пагуба начнётся, Тарп. Но золото будет валяться на дорогах, текано словно мусор. Потом я же говорил уже о маленькой услуге. Ты говорил так, словно тебя пагуба не коснётся, бросил старшина. Всех коснётся, задумался Харава. Я хороший лекарь, Тарп, но не только. Как уже говорил, я чувствую, много я чувствую. Вовремя убрался Изакка. Вовремя уберусь и из этого трактира. Но когда начнется пагуба убираться, мне будет уже некуда. Ничего, заползу в какую-нибудь берлогу, отлежусь. А когда все закончится, выйду. И буду опять бродить по текану, если найду такие дороги, на которых не будет вонять мертвичиной. Ты ведь уже понял, что эта мерзость меня ищет ровно для того же, для чего и ты. Тогда почему он не достанет тебя... "Вас клекну Тарп. Зачем он тебя гонит? Отчего белый Сиун колеблется в его пламени? Чего он хочет?" Вот его. Перевёл взгляд на Лука Харава. Пауза была долгой. Тарп сначала смотрел на Лука, затем перевёл взгляд на Хараву, наконец, потрогал рукоять меча, криво усмехнулся. "Я знал. Может быть, неясно, но чувствовал" случайности не бывает. Ты мало что знаешь, заметил Харава. Что для тебя пустота? Власть всего сущего, покровитель, благодетель? Тарп молчал. Лицо его побледнело, на виске билась жилка. А если это враг? Да и почему если? Кто, если не враг, радуется бедствиям? А если их недостаточно, устраивает пагуба? Кто, если не враг, разводит этих мерзких Смотрители, которые усердно наполняют копилку страданий. А теперь подумай, что делать, если твой враг, если враг всего теканна приказывает тебе убить кого-то из людей. Ты видел этого рисовальщика? Видел, что он делает? Он и есть пустота, часть пустоты. На чьей ты стороне, Тарп? Тарп долго молчал. Потом снова бросил быстрый взгляд на Лука, посмотрел на Хараву. Если бы 10 лет назад Иша не приказал уничтожить клан Сакова, пагуба случилась бы уже 10 лет назад. И половины тех, кто топчет теперь дороги Тикана, не было бы в живых. Их уже были сотни, медленно проговорил Харава. Сотни пагуб. А уничтожить клан Сакова, чтобы не наступала зима, в голову не приходило. Зиму нельзя остановить, а пагубу можно. Стиснул зубы Тарп. Хорошо, пробормотал Харава. Тогда представь себе, что Тикан это наш общий дом. Не такой уж большой, кстати. И мы все одна семья. Иногда мы ругаемся, бьём друг друга, но мы одна семья. И вот мы знаем, что раз в 100 лет или раз в 50 лет или раз в 200 лет, неважно, но более или менее часто в наш дом заходит кто-нибудь чужой и убивает. Когда половину жильцов, когда треть, когда четверть, а когда почти всех. И что, вяло вымолвил Тарп, словно что-то уже решил для себя. И вот однажды этот чужой говорит: "Я приду убивать вас чуть позже", продолжил Харава. "Но за отсрочку заплатите мне. Убейте одного из ваших. Сами убейте. И вы убиваете, а пагуба всё время наступает". Смотрители выискивают колдунов, которых чаще всего придумывают, и стезают и убивают невинных, а пагуба всё равно наступает. Не надоело? Я старшина хиландской стражи медленно и чётко выговорил Тарп. Да, у меня есть голова на плечах, но если я буду слушать то, что звучит у меня в голове, а не то, что приказывает мне воевода, если так будет делать каждый, Тогда не будет ни текана, ничего. Ну отчасти ты прав, начал говорить Харава, и в этом мгновении Тарп нанёс удар. Нож был у него в руке. Наверное, это движение было отработано за годы тренировок. Лезвие стало продолжением кулака, когда последний уже летел к сердцу Лука, и если бы не тень, мелькнувшая над столом, тот бы не успел отстраниться. Хотя «Твоё упорство достойно уважения!» — выговорил Харава и опустил посох. Тарп сжал губы и отбросил рукоять ножа туда же, куда только что улетело его лезвие. Лук с напряжением выдохнул, медленно встал, отошёл на шаг. «Садись!» — усмехнулся Харава. «Садись, парень. Конечно, я далеко уже не тот, но пока ещё могу справиться и с десятком таких, как этот старшина Южной башни Хелана». Хотя с справедливости ради замечу, что таких воинов, как Тарп, у квена мало. Очень мало. А о каком поручении ты говорил? Через силу вымолвил Тарп. Вот. Храо выудил из запаху хи тёмный лоскут, медленно разорвал его на три части. Эта тряпочка вымазана в моей крови. Если бы не она, Хантаджиджа не нашёл бы меня, и даже Сиун ему не помог бы. Белый сион годами кружил по Акку, и хотя я жил в этом городе, не мог меня найти. Но теперь с играми пора заканчивать. Я дам каждому по кусочку ткани. Ты сейчас отправишься в Хурнай. Мы в другие стороны. Пусть будет три следа. Но ты можешь не волноваться. Держи лоскуток у себя в руке. Через час он начнёт тлеть. Тогда ты его отпусти. И всё. Слет оборвётся. Опять колдовство, скривился Тарп. Если бы в Тикане были запрещены песни, и кто-то в твоём присутствии вдруг запел, ты тоже испытывал бы отвращение. устало спросил Харава и подвинул лоскут Тарпу. Это твоя работа за снадобье. Далеко ли я уйду за час? поинтересовался Старшина. Возьми его лошадь. — кивнул на Лука Харава. — А я с ним поделюсь своей. Все-таки мы почти родственники. И пусть я не Сакуа, но у нас с ним один Сиун на двоих. Да и мешок не забудь с продуктами, да хурная путь не слишком близкий. Проголодаешься. «Харава — Харава! — окликнул лекаря Лук. Едва за окном подстучали копыта лошади, на которой ускакал Тарп, потому что Харава сидел... Закрыв глаза. На, протянул лоскут ткани Луку Лекарь. Хантыжиджи идёт сюда. Быстро идёт. На разговоры у нас осталось мало времени. Минут 5 не больше. Но знай, ничего о твоём отце и твоей матери я тебе не скажу. Почему? прошептал Лук. Потому что то, что я могу тебе сказать, парень, тебе не понравится, отчеканил Харава. И потому ты должен узнать это не от меня, и потому что я в этом не участвую, и потому что всё это, слышишь, всё вот это, что сейчас происходит, повторяется уже не в первый раз и заканчивается всегда одним и тем же. Пагубы прошептал Лук. Смертью, ответил Харава. Смертью такого, как ты, иногда смертью такого, как я. Но она упорная. Она всегда была упорной. Хотя если бы о ком-то говоришь, спросил Лук. Уже молчу, опустил голову Харава. Что за снадобие ты дал Тарпу? Спросил Лук. Это не снадобие, провормотал Харава. Это всего лишь очень густое, очень крепкое и очень сладкое туваринское вино. Отличное вино. Оно подобно жидкой смоле, очень дорогой смоле. Но это не снадобие, и на пергаменте нет никакого заклинания. Бессмысленный набор значков. Поверь мне, он так оно не поможет твоему воиде, спросил Лук. Поможет, усмехнулся лекарь. Ему помог бы даже пузырёк с солёной водой. Считай, что я его побаловал сладким. Он ведь не такой уж мерзкий тип этот Квен, а когда-то ведь был, пожалуй, отличным парнем, вроде Тарпа. Но жизнь так повернулась. Его проблема в голове, Акир, поэтому и лечить надо ему голову. Срезав с нее уши, злобно буркнул Лук. «Зря!» — вздохнул Харава. «Никто не заслуживает мучений, даже тот, кто заслуживает смерти». «Ладно, поспешим». «Что мне делать?» — спросил Лук. «Что хочешь?» — ответил Харава. «Ты ничего не сможешь изменить». «Я убил Вапиджу», — сказал Лук. «Скакал на его коне, проскакал более двух сотен лик за ночь. Потом убил и его коня». — И коня Хантаджиджи тоже ты убил, — усмехнулся Харава. — Да, — твердо сказал Лук. — Так вот, парень, — наклонился вперед Харава, — тебе повезло. Ты сумел убить дуболома из пустоты, у которого была пропасть силы, но не было мозгов. А у свирепого воина, который имеет и то, и другое, был маленький ласковый котенок. Да, он временами становился лошадью и вез на себе страшного и свирепого воина, «Ну, ты убил котенка, а от воина нам уже пора уходить. Еще я убил хозяина дикого леса». Хараба, который уже поднялся, замер. Обернулся, прищурился, глядя на Лука. И как ты изменил цвет глаз, и движешься, не выдавая себя. Впрочем, последняя не твоя заслуга. У тебя что-то висит на груди. Что скрывает тебя? Это вытащил Глинку Лук. "Ты смотри", расхохотался Харава. "Ну ведь до чего же настырная баба сохранила?" "Что за баба?" спросил Лук. "Что сохранила?" "Мать твоя", прищурился Харава. "Вот эту глинку сохранила. Ладно, некогда болтать, но одно скажу. Одна из пагуб случилась вот из-за этой черепушки. Так что не мни себя, парень, умельцем, каких мало." И хозяина дикого леса ты мог убить только случайно, да ещё применив какое-то действенное колдовство или особое оружие, так? Примерно так, согласился Лук. А теперь забудь обо всём, чего ты добился, жёстко сказал Харава. Хантажиджа не вопить же и даже не хозяин дикого леса. Для того, чтобы с ним справиться, одной удачи недостаточно. К тому же, думаю, что и без Хантажиджа достаточно охотников за твоей головой пошли да лошадки Харавы были чистокровными гиянских кровей Лука седлал ту, что была чуть моложе посмотрел на Лекаре Может быть ещё увидимся сказал тот Тогда и поговорим но помни главное ты должен сам разобраться во всём и возможно понять то чего пока что не могу понять я и сам А сейчас делай то, что заставляет тебя делать твоё сердце. Подожди, закричал Лук. Почему белый Сиун служит пустоте? Они все служат пустоте, придержал коня Харава. Все, хотя они в то же время часть нас. Но я научился прятаться от своего надсмотрщика. А вот одна персона, с которой ты немного знаком, своего Сиуна приручила. Правда, за это поплатился целый город. Ирай. Но нет такой цены, которую нельзя заплатить за собственную свободу. Есть такая цена, прошептал Лук, вспомнив Негу. Есть. И тут же закричал, что есть силы. К кому обратиться за мудростью? Я был на меше, но она теперь далеко. Хуш, донёсся голос лекаря. Есть старуха в Хурнае, Хуш её имя. Харава поскакал на северо-запад. Там, на берегу прожилистый эрхи, стоял город клана огня, клана Агнис, Ламен. Далеко было до Ламена, не меньше семи сотен лиг. Луг проводил взглядом лекаря, оглянулся. Стражники по-прежнему маячили на вышке. Хантаджиджан на дороге всё ещё не показался. Луг потрепал выделенную ему лошадку по холки и поскакал на восток. Сначала гнал по тракту. А когда лоскут ткани в его руке занялся пламенем, свернул влево и поскакал на юг. Вечером лук повернул к хурнаю.